Глава тридцатая. «У меня даже дар речи пропал. Он совсем, что ли, с катушек слетел, этот несносный Феликс? Буду его. Кем? Девочкой на еще один раз, чтобы он почесал свое эго? Вот человеку наглости не занимать, я прямо обалдела, так сразу и не найдясь с ответом. Еще и ноги ватные». Мне бы до кровати поскорее доползти, а не отношения выяснять. Феликс устало попросила, зачем-то прижимая розы к груди. «Отвали, а!» Прищурился и сделал шаг ко мне, хотя куда уж ближе. А я крепче прижала букет, который был как бы преграда между нами. Спасательный круг. Временная передышка. Ненадежно, конечно, но все же...» «У меня есть предложение...» Феликс не внял моей просьбе, правда, и не давил, как он привык обычно делать. «Надеюсь, не руки и сердца?» Я усмехнулась, возводя в качестве защиты еще стену из сарказма. Слава богу, отошла от первоначального шока, снова начав язвить. Тем более такие мужики должны сразу сбегать, услышав про Закс и печать в паспорте. Но Феликс сегодня удивляет. Прямо стойкий оловянный солдатик. Даже бровью не повел, хотя и загнул, слегка удивившись, чем еще сильнее меня вогнал в какой-то транс. А как же конфетно-букетный? Пауза. А я не просто обалдела. Шок напал, причем серьезный. Или как он там правильно называется? Мужчина продолжал умничать, наблюдая за моей растерянностью. Уже не в моде? И тут меня осенило. Как обухом по голове кто-то треснул. Резко, внезапно и слишком уж неожиданно. Цветы эти, предложения какие-то. «Ты за мной ухаживаешь, что ли?» Я даже сильнее глаза округлила, еще и корпусом вперед слегка подалась. Предположение глупое в отношении этого высокомерного павлина, но другого нет. «Феликс, у тебя температура?» «Или у меня галлюцинации от усталости?» «Он может только предложить поехать в сауну и пару раз переспать». Думаю, на большее его фантазии не хватит, а его желания отчетливо читаются на лбу. «Малинка, ты такая язва!» Расплылся в улыбке, даже не обидевшись. И это настораживало похлеще. «Садись, крошка, подвезу». Что он задумал? Решил с другой стороны подойти, чтобы снова затащить меня в постель? Феликс явно к отказам не привык. Вот и доказывает что-то то ли мне, то ли самому себе. Но неудачный момент он выбрал для упражнений в остроумии. Сейчас у меня просто нету на это сил. Я устала и хочу спать. Так что все предложения отметаются. Покачала головой, надеясь, что Феликса этот аргумент устроит. Давай подвезу не останавливался он но снова без нажима как то заботливо Участливо, что ли точно температура иначе не объяснишь столь странное поведение феликса так и хочется заявить с иронией мужчина я не узнаю вас в гриме подвези неожиданно и для себя и судя по выражению лица для феликса заявила только пожалуйста предупредила, подходя к машине, без всяких твоих штучек. Остановилась и посмотрела в глаза Феликсу. «Просто отвези меня домой. Только заглянем по дороге в одно место. Подмигну, чуть ли не силком запихивая меня в салон, и я отвезу тебя домой». Но договорить не успела, так как улыбка на пол лица скрылась затонированным стеклом. Хлоп, и я в ловушке. Но бежать-то и правда нет сил. Ну вот, только рассмотришь в нем что-то хорошее, как начинается. Дуралика, повелась опять. И в какое место мы заглянем по дороге? Сауну, гостиницу или сразу к нему домой? Феликс. Простонала, устав от этого каламбура, когда мужчина устроился рядом и даже на газ надавил. Я же просила. Нахмурилась, скривилась и простонала. Негромко, но очень показательно. «Расслабься, малинка». Достав телефон, прижал его плечом к уху, уверенно продолжая направлять автомобиль в сторону объездной. «Да, привет!» — заговорил в трубку. «Сделаешь исключение для старого друга?» «Сочтемся, конечно!» Усмехнулся, правда, притормозил перед поворотом. Точка на фудкорте в новом торговом центре твоя. Да. Предупреди администратора. Молчание, пока слушал собеседника. Оставлю я чаевые, не переживай. Я молчала, слушая разговор. Какие-то обрывки фраз, так как собеседник Феликса говорил очень быстро, но суть все равно уловила. В ресторан, кажется, едем. Но где можно найти открытое заведение В девять утра. Вряд ли Феликс везет меня в круглосуточную забегаловку или заход догом на заправку. Мне-то все равно, лишь бы на нейтральной территории. Но я все равно молчала. Не спрашивала, предположив, что возможности у человека явно есть. Вот только зачем несчастных работников раньше начала рабочего дня напрягать? Все-таки о других людях он не умеет думать. «Эгоист, но симпатичный. Мой внутренний голос ожил, как обычно, а не вовремя, но я его проигнорировала. Даже спорить не собиралась. Так устала бороться с ветряными мельницами. «Феликс» — настойчиво сказала, повернувшись к нему в полоборота. «Я же просила». Зачем-то снова повторила эту фразу, так как ничего иного в голову просто не лезло. А я попросил тебя. Остановившись на светофоре, он тоже повернулся лицом в мою сторону. Расслабиться. И заодно получай удовольствие. Снова подмигнул, а после переключился обратно на дорогу. Опять туда же. Или это моя бурная фантазия разыгралась, еще во всем сексуальный подтекст. А как же, когда рядом такой самец? Внутренний голос, в отличие от меня, не был уставшим, продолжая и дальше настойчиво брызгать ядом. Вот еще. Не паду я жертвой харизмы и толстого кошелька. Я вообще-то пулю из него доставала, а это однозначно перевешивает все достоинства. Если с симпатичным я еще соглашусь, но вот с эротическим подтекстом нет. Пять раз нет. Не поду жертвой его чар снова. Пусть ищет кого-то другого для своих развлечений. И цветы дарит. Мне плевать. Но почему-то на последние мысли я сильнее прижала к груди розы и печально вздохнула. Ресторан закрыт, парковка пуста. Мест для внедорожника хоть отбавляй. Мы остановились, пока я рассматривала здание через окно, желая Феликсу провалиться сквозь землю. Кажется, для него не существует закрытых дверей. И как с таким договариваться? «Идем, малинка». Повернулась на его голос, наткнувшись на светящуюся физиономию. «Спать лучше после завтрака». «В смысле?» Вырвалась у меня машинально, и я тут же мысленно простонала. Выдала себя с головой. Не получается скрывать свои эмоции, хоть ты тресни. Но попыталась исправить положение. Почему после завтрака? Бесполезно. Мои оправдания не прокатили. Феликс уже скалился во все 32 мечты стоматолога. Сейчас опять надумает себе. Ой, можно подумать, сама не думаешь об этом. Такое чувство... Мой навязчивый внутренний друг бодрствовал, в отличие от меня. А вот и не думаю. По крайней мере, убеждаю себя в этом. Что ж так все сложно? Нет бы просто встретить хорошего парня. Наверное, я поверю скоро в судьбу. Говорят, что мы повторяем жизнь матерей неосознанно. Вот и сейчас рядом со мной почти копия отца. Правда, лет на тридцать моложе. А оно мне надо? Нет и еще раз нет. Да хоть тридцать раз пусть предлагает. Все равно услышит отказ. Ну сколько себя не убеждай, а все равно ненужные чувства уже появились. Как пиявки под кожу впились. С мясом не выдернешь. И появились, кажется, почти сразу еще там, в сауне. Только я не хочу жить под дулом пистолета, И постоянно оглядываться по сторонам. И новые пули вынимать из его тела тоже не хочу. Наверное, все мысли отразились на моем лице, потому что Феликс вдруг резко стал серьезным, открывая передо мной дверь. Лика, мы всего лишь сходим в ресторан. И даже не использовал свое ферменная малинка. Все становится не просто сексом, а уже чем-то серьезным. Бежать, бежать, бежать. Но вместо этого я делаю шаг вперед и даже не дергаюсь, когда Феликс дотрагивается до моей спины, вроде бы в невинном жесте. Даже хуже, меня это заводит, кожу жжёт как на пожаре. Только не хватало влюбиться.